Облачение капуцинов казалось ему несколько лицо Стивен отразилось в нисходительную улыбку священника, но не желая высказывать никакого суждения по этому поводу, он только чуть-чуть шевельнул губами, как бы недоумевая. "Я слышу", продолжал ректор, "что и сами капуцины уже поговаривают об отмене этого облачения по примеру других францисканцев. Но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 обмотав полы этих своих балахонов вокруг колен. Ну, не смешно ли? «Ле жюб» — так их называют в Бельгии. Голосное прозвучало так, что нельзя было понять слово. «Как вы сказали?» «Ле жюб» — юбки. «А-а-а-а-а!» Стивен опять улыбнулся в ответ на улыбку, которая была невидна ему на лице священника.